Стратегии отношений. Прочные, позитивные терапевтические отношения с суицидальным пациентом абсолютно необходимы. Хотя некоторые виды терапии могут быть эффективны при отсутствии такого рода отношений или при отношениях гораздо более низкого качества, это не относится к терапии пациентов с ПРЛ. Именно прочность терапевтических отношений привязывает пациента, иногда и специалиста, к ДПТ. Иногда только прочность этих отношений помогает пациенту выжать в кризисной ситуации. А все остальные средства оказываются бессильными. Эффективность многих стратегий и процедур ДПТ, таких как направляющее ободрение, эмоциональная валидация, причинно-следственное управление, рецепрокная и негативная коммуникация, зависит от наличия позитивных отношений между терапевтом и пациентом. Бывают также случаи, когда позитивные терапевтические отношения помогают терапевту сохранить рабочий альянс с пациентом, либо не допустить враждебности, фрустрации или других нетерапевтических поведенческих реакций со стороны последнего. Хотя ДПТ была разработана для того, чтобы повысить качество терапевтических отношений, качество отношений в свою очередь повышает эффективность ДПТ. Терапевтические отношения в ДПТ играют двоякую роль. Отношения то средство, с помощью которого специалист может оказывать влияние на терапию. Это и есть психотерапия. Эти две позиции создают диалектическое напряжение.